Мия. Ждать мне приходится долго. Точно не знаю, сколько сижу в одиноком ожидании, а кон нет, поэтому узнать, сколько времени прошло и который час сейчас, нет возможности. В животе неприятно урчит от голода, делая намёк на то, что пора заканчивать ждать непонятно чего, отсиживаться в спальне хоть и более или менее безопасно, но таким образом я точно ничего не узнаю и не выберусь отсюда. К тому же, зеркало я разбила, и нужно искать другие варианты, чтобы снова сбежать отсюда. Открываю массивную скрипучую дверь и выглядываю в коридор. После солнечной зелёной долины замок кажется до безумия мрачным и угнетающим. Но где-то внутри загорается огонёк любопытства и азарта. Детьмина сыи держали в комнате на низшем уровне замка. Сюда дорога нам была закрыта. Теперь я могу осмотреться, ведь леди Акфандов позволено находиться в любом месте, наверное. Раньше это место и стены насквозь пропитанные запахом силы и мощи волков пугали меня. Сейчас же я испытываю лёгкое восхищение. Странное чувство, если вспомнить, какими именно существами я восхищаюсь в данный момент. Иду по коридору до лестницы и спускаюсь по ней вниз, вероятно, в гостиную. Комната просто огромных размеров. Повсюду горят факелы, у одной стены располагается камин, который потрескивает от горящих в нём поленьев. Несмотря на время года, здесь всегда прохладно. Большие массивные диваны посредине, неподалёку огромный деревянный стол, окружённый стульями с резными высокими спинками, а с потолка свисает огромное люстра, усыпанная, наверное, тысячей маленьких свечей. По телу бегут мурашки, потому что это очень красиво и страшно одновременно. И если бы всё было по-другому в моей жизни и судьбе, то я наверняка смогла бы тут жить очень счастливо, потому что как не крути, А средневековая обстановка мне ближе широких просторов зелёной долины. Вновь ударяет запах жареного мяса, и желудок больно скручивает голодным спазмом. Как я скучала по мясу! Рот наполняется слюной, и я, забыв обо всём, иду следую инстинктом туда, куда ведёт меня моё обоняние. В заполненной паром комнате, которая, вероятно, и есть кухня, суетится женщина, она метается от одного котла к другому. Что-то бормоча себе под нос, и быстро всё помешивает. Наконец, повернув голову на огнь в печи, я вижу огромный противень, на котором запекается большой кусок мяса. И это напугало меня, хоть на кухню могла бы никак тень входить. Сплескивает руками женщина и поправляет замотанную на голове ткань, уставившись на меня. Мне не нравится подобное обращение, но я сдерживаюсь и невинно улыбаюсь. Простите, просто проголодалась. Честно, вообще не знаю, как разговаривать и позволено ли вообще это делать. Да уж. Сделать задуманное оказывается сложнее, чем подумать. Проголодалась и ради этого спустилась. Женщина прищуривает глаза и подозрительно на меня смотрит, а я поспешно убираю улыбку с лица, потому что, вероятно, она тут лишняя. Да. Ах, да, я же забыла совсем. Господин Альварес покинул замок вместе со своими братьями и отцом. Слова кухарки заставляют меня вновь улыбнуться, потому что данная новость не может не радовать. Остаётся перекусить на дорожку и бежать. Присаживайся, скорее поешь. Только зря ты спустилась, Наяда же никуда не уехала, увидеть себя наказание не избежать. Женщина быстро ставит на стол миску с каким-то рагу, пару яичных лепёшек и кусок запечённого мяса. Наяда, с набитым ртом переспрашиваю я: "Странно, почему меня может наказать надзирательница?" Я ведь не девчонку уже совсем, которая сидела в каморке, я как не крути член семьи. И ты очень странная сегодня. Совсем тебя это зверь измучил. Кухарка печально выдыхает и качает головой. Бедная девочка. Какая доля выпала тебе. Измучил, да. Жаф лепёшку в руках, отвечаю я, искренне мечтая и представляя, как впиваюсь зубами и когтями в глотку этого животного, который так издевался над моей сестрёнкой. Какого лешего ты тут делаешь? слышится грозный голос наяды за моей спиной, и воспоминания о холодном водопаде обрушиваются на меня. Сердце начинает бешено колотиться, кожа горит огнём от челюсть до боли сводит. Я отчётливо вспоминаю каждое оскорбление этой полукровки. каждый толчок и удар плетью, а их у меня было намного больше, чем у сестры, потому что никогда не опускала глаза, постоянно смотрела в лицо этой суки, которая избивала и так измученных детей. Резко подскакиваю на ноги и поворачиваюсь к надзирательнице, которая совершенно не изменилась за эти годы. Такая же пышная фигура, закутанная в плотную тунику, подвязанную вышитым поясом, длинные чёрные волосы, собранные в высокий хвост и карие зловредные глаза. Да как ты смеешь поднимать на меня свои глаза, дрянь? Забыла своё место? рычит она, яда и замахивается на меня плёткой, что держит в руке. Проглотить такое я не могу. Позволить какой-то суке поднимать на меня руку просто непростительно для моей гордости. Я уже не маленькая девочка и в состоянии постоять за себя. Перед глазами возникает картинка, как эта тварь сбивает и унижает мою ию и планку контроля окончательно срывает. Успеваю перехватить плед до того, как она опускается мне на лицо. Одним рывком вырываю предмет из оскалившейся гляжу на шерошаную наяду. "Что за?" начинает возмущаться она, но я не даю ей договорить. Замахиваюсь и несколько раз достаточно сильно ударяю плетью надзирательницы по рукам, от чего та начинает скулить как маленький волчонок. За спиной слышится удивлённый в то же время испуганный вскрик и звон падающей посуды. Вероятно, кухарка тоже под впечатлением от моей неожиданной для них смелости. Ах ты дрянь, прижимает трясущиеся запястья к груди, оскаливает клыки надзирательница. Но мне не страшно. В этой полукровке мало силы, намного меньше, чем у меня во всяком случае, я это чувствую. И она, кстати, тоже. Ещё раз поднимешь на меня руку или обратишься неуважительно, и я разорву тебя на куски, поняла? Поддев кончиком плётки подбородок перепуганной женщины, как раньше делала с нами она, глядя в глаза, спрашиваю я. Да-да, слегка кивнув, отвечает мне. На секунду мне кажется, что надзирательница узнала меня, поняла, что я вернулась и теперь всё в этом замке неизбежно изменится. Да кто? не могу остановиться я понимаю, что с остальными жителями замка будет не так просто сладить, и я реально могу пострадать. Да, госпожа Акфандов. Хорошо, теперь можешь идти. Поверженная женщина испаряется из кухни за секунду, даже не осмелившись что-то пробурчать себе под нос. Злости жар продолжает кипеть внутри и требовать выхода наружу. Я не могу понять, что происходит, но все внутренности словно начинают плавиться и двигаться. Очень больно, и я вскрикнув, приседаю на корточки, обхватив плечи руками. Кажется, кто-то меня взял за челюсти и хочет разорвать её надвое. Дёсны чешутся до изнеможения, а кожа слегка дымится, словно вот-вот воспаляет. Тише, тише, милый, успокойся, не время сейчас. Наклонившись надо мной, тихо шепчет, кохаркает и гладит по голове. Мне болезненно даже такое прикосновение, и я срывком отталкиваю её. Успокойся, мия. Не сейчас, не сейчас, слышишь? Её слова доходят сквозь гул в ушах, но я стараюсь изо всех сил и представляю зелёные просторы долины, вспоминаю, как ветер ласкает и путает мои волосы, когда мы с мамой Лори разговариваем с ним. Постепенно дыхание замедляется, и моё состояние приходит в норму, оставив после себя лишь лёгкую головную боль. Только сейчас я понимаю, что женщина назвала меня по имени. Откуда она вообще меня могла знать? Откуда вам известно, кто я? Вытирая слёзы со щёк, спрашиваю я и поднимаюсь на ноги, посмотрев в лицо на мой взгляд незнакомой женщине, но что-то внутри подсказывает, что она мне близка, что-то в ней есть для меня родное. Это не важно. Любой способен не только смотреть, но и видеть, поймёт, что ты не ия. Ты совершенно разные, хоть и похожие снаружи. Да-да, эту песню я слышал уже много тысяч раз. Выдыхаю, наконец понимаю, что наваждение совсем меня отпускает. Лучше расскажите, что сейчас было со мной, рас, вы такая всевидящая. Твоя волчья натура рвалась наружу, что тут непонятного? С лёгкой обидой отвечает кухарка. Волчья натура? Этого не может быть. В нашем роду были очень слабые полукровки и то много поколений назад. К тому же это была довольно странная трансформация, не похожая на те, которые мне приходилось видеть. Всё поймёшь в своё время. Просто помни, что сейчас ты пока не готова принять свою истинную сущность. К тому же, нужно сначала разобраться с этими волками, живущими в замке, которые совершенно забыли обо всех правилах и традициях. Кто вы? Подозрительно смотрю я на женщину, которая слишком умна с видом лена для обычной кухарки. Моё имя Зара, отворачиваясь, отвечает она. Это всё? Просто Зара и всё? Да. Сядь, лучше расскажу тебе о том, что произошло в замке, пока ты отсутствовала. Киваю и присаживаюсь обратно за стол, соглашаясь с тем, что это действительно сейчас имеет большое значение. Мне ведь надо как-то выжить здесь, а по поведению одной наяды ясно, что это мне будет сделать ох, как не просто.